Глава 9. Весной на седьмой год правления Утара Пендрагона в Каерлеоне, Вивиана, жрица Авалона и владычица озера, вышла в сумерках заглянуть в магическое зеркало. Хотя традиция, согласно которой владычица являлась и жрицей, была куда древнее учений друидов, Вивиана разделял одно из главных убеждений друидической веры. Великим стихиям, создавшим Вселенную, Невозможно должным образом поклоняться в доме, построенном руками человека, равно как и вместить бесконечность в создание рук человеческих. Так что зеркало владычицы было не из бронзы и даже не из серебра. Позади нее выселись серые каменные стены древнего храма Солнца, выстроенного сияющими пришельцами с Атлантиды много веков назад. Перед нею раскинулось огромное озеро в окружении высоких колышущихся тростников, одетая туманом, что ныне окутывал остров Авалон даже в ясные дни. Но за озером были еще озера и острова, все это в купе называлось летней страной. Вся она, по большей части, лежала под водой, это земля болот и солончаков, но в разгар лета заводи и солоноватые озера пересыхали под солнцем и обнажалась земля, она быстро зарастала пышными травами, превращаясь в изобильные пастбища. По чести говоря, Здесь внутреннее море постепенно, год за годом отступало, оставляя за собой сухую землю. В один прекрасный день весь этот край превратится в плодородные пахотные угодья, но только не Авалон. Авалон не был неизменно сокрыт от всех, кроме верных. Для паломников, что стекались в монастырь, христианами называемый Гластенбери, стеклянный град. Храм солнца оставался невидим, ибо принадлежал чужому, потустороннему миру. Направляя зрение в ту сторону, Вивиана различала тамошнюю церковь. Владычица никогда не бывала в тех местах, хотя знала, церковь там стоит с незапамятных времен. Много веков назад, так рассказывал Мерлин, и Вивиана ему верила, с юга сюда пришла небольшая группа священников, жаждущих знания, и с ними их пророк Назариянин. По легенде, здесь в обители друидов где некогда воздвигся храм солнца, обучался сам Иисус, здесь он обрел всю свою мудрость. А несколько лет спустя, так гласит предание, их Иисус был принесен в жертву. Там жизнь его повторила древнее таинство об умирающем и воскресающем Боге, таинство, что старше самой Британии. И один из его родичей возвратился сюда и воткнул посох в землю священного холма, и посох превратился в терновый куст, и зацветает он не только вместе с обычным терновником в день середины лета, но и зимою под снегом. А друиды в память о кротком пророке, коего они знали и любили, дозволили Иосифу Аримафейскому построить на священном острове часовню и монастырь, посвященный их богу, ибо все боги — суть единый бог. Но это все случилось в незапамятные времена. Какое-то время христиане и друиды жили бок о бок, поклоняясь единому, Но затем на остров пришли римляне, и хотя они славились терпимостью по отношению к местным божествам, на друидов они обрушились безжалостно, вырубили и сожгли их священные рощи и повсюду раструбили о том, что друиды якобы совершают человеческие жертвоприношения. Разумеется, на самом деле провинились они главным образом в том, что убеждали народ не признавать римских законов и римского мира, и тогда, призвав на помощь всю свою магию, Дабы защитить и уберечь последние прибежище своей школы, друиды произвели в мире последнюю из великих перемен и изъяли остров Авалон из мира людей. С тех пор он сокрыт в туманах и досягаем только для посвященных, тех, что прошли обучение на острове, или тех, кому показали тайные пути через озеро. Племена знали про Авалон, там совершали они в новую веру свои обряды. Римляне, христиане со времен Константина, что разом обратил свои легионы под влиянием явленного ему в бою видения, считали, что друиды полностью истреблены Христом и ведать не ведали, что несколько оставшихся друидов живут и учат древней мудрости на сокрытом острове. При желании Вивиана, верховная жрица Валона, могла усиливать свой дар вдвое, распространяя его на многие мили. Захотев того, она различала башню, возведенную монахами на вершине холма, горы Посвящения, Башню эту построили в честь Михаила, одного из ангелов у иудеев, роль которого в древности сводилась к тому, чтобы держать в подчинении подземный мир демонов. Даже теперь это казалось в небывалым кощунством, но она утешалась мыслью о том, что все это происходит не в ее мире. Если усколобые христиане предпочитают видеть в древних могущественных богах демонов, что ж, им же хуже. Богиня жива и поныне, что бы уж не думали о ней христиане. Вивиана сосредоточилась на своей миссии. Ей предстояло заглянуть в магическое зеркало, пока в небе еще светит только что народившаяся луна. Хотя было еще довольно светло, владычица принесла с собою крохотный светильник, внутри которого подрагивал язычок пламени. Она развернулась спиной к тростникам и соленым болотам и зашагала в сторону большой земли по тропе, медленно пробираясь вдоль заросшего камышом берега, мимо древних прогнивших свай, Здесь, у кромки воды, в незапамятные времена местные жители возводили дома. Мерцал огонек светильника, разгораясь все ярче и ярче, по мере того, как сгущалась тьма, а над деревнями, еле различимый, сиял чистый, тоненький серп девственной луны, точно серебряный торквес на шее владычицы. Она шла древним путем процессии шестой, медленно и неспешно, ибо хотя силы и бодрость ее еще не иссякли, она была уже не молода. И, наконец, впереди блеснула зеркальная заводь в окружении бесконечно древних стоячих камней. Прозрачная вода отражала лунный свет, владычица наклонилась, и гладь озерца вспыхнула пламенем, поймав отблеск светильника. Вивиана зачерпнула воды рукою и напилась. Погружать в заводь что-либо сработанное руками человека строжайше запрещалось, хотя выше, там, где бурлил источник, паломники набирали воду в бутыли и кувшины дабы унести с собой. Она отведала чистой, с металлическим привкусом воды, и, как всегда, преисполнилось благоговение. Этот ключ бил от сотворения мира и вовеки не иссякнет, щедрый, волшебный, открытый всем и каждому. Воистину, такой источник не иначе, как дар великой богини. Вивиан опустилась на колени и подняла лицо к хрупкому серпу в небесах. Чувство, что охватывало ее каждый раз с тех самых пор, как она пришла сюда впервые, послушницей дома Дев, накатила и схлынула, и Вивиана вернулась к своей миссии. Поставила светильник на плоский камень у кромки зеркальной заводи, так, чтобы свет, как и серп луны, отражался в воде. Здесь все четыре стихии. Огонь светильника, вода, от которой она отпила, земля, на которой она стоит. Вивиана призвала силы воздуха, и, как всегда, во время заклинания — По поверхности под порывом ветерка пробежала легкая рябь. Она посидела немного, погрузившись в мысли, и, наконец, составила для себя вопрос, с которым ей предстояло обратиться к магическому зеркалу. Как складывается судьба Британии? Благополучна ли сестра моя и ее дочь, рожденной жрицы, и сын моей сестры, в ком воплощена надежда Британии? В первое мгновение, когда ветер всколыхнул поверхность зеркальной заводи, Вивиана видела лишь спутанные, текучие образы. Это отражение ее мыслей или дрожит водная гладь? Вода колыхалась, взгляд различал обрывочные видения битв. В воздухе реет уторого драконе знамя, воины племен сражаются на стороне Верховного Короля. Вот и Грейна в королевских одеждах, увенчанная короной. Такой Вивиана видела ее наяву. А в следующий миг сердце ее неистово забилось в груди. Полыхнул свет, и глазам ее предстало плачущая Маргейна. И тут же вторая ужасающая вспышка зрения явила ей образ светловолосого мальчугана, что недвижно лежал без сознания. Он мертв или жив? И тут луна скрылась в тумане, видения растаяли, и сколько бы Вивиана ни пыталась, ей не удалось вернуть ничего, кроме дразнящих, насмешливых отбликов. Маргауза качает на руках второго сына. Лот и Утр расхаживают взад-вперед по огромному залу, перебрасываясь гневными словами, а вот избивчивые обрывки воспоминаний об умирающем ребенке. Но случилось ли это все наяву или это лишь предостережение касательно событий будущего? Закусив губу, Вивиана наклонилась и подобрала зеркальце. Вылила оставшиеся капли чистого масла на воду. Масло, зажженное во имя зрения, не след использовать после в мирских целях, и едва ли не бегом устремилась в сгущающейся тьме по пути процессии назад в обитель жриц. Едва оказавшись там, Вивиана призвала к себе прислушницу. «Приготовь все к отъезду. Я отправляюсь в путь на рассвете», — приказала она. «И пусть моя послушница знает, ей проводить обряд в полнолуние, ибо раньше, чем луна прибудет еще на день, мне должно быть в Каэрлеоне. Пошли известить Мерлина».